Глава 18. Потайная дверь. Нинси с отцом и двумя офицерами встала за стеклянным экраном, а полицейские тем временем провели пятерых женщин на небольшое ярко освещённое возвышение. Все они были плотного телосложения, смуглы, в выличной одежде. Они моргали от яркого света, глядя прямо перед собой. Нинси внимательно посмотрела на каждую женщину. Затем, без малейшего колебания, сказала, «Та, что в центре, продавщица духов, я знаю ее как мадам». «Отлично», — похвалил ее мистер Дрю. «Теперь и познание личности можно считать проведенным». После того, как задержанную увели, он сказал Нэнси, что ранее тоже опознал эту женщину. Она ехала с ним в такси до Рыбацкой бухты. «Та самая, которая тебя отравила», — воскликнула Нэнси. Я в этом абсолютно убеждён. Мы выдвинем против неё обвинения. Нэнси узнала, что мадам, выдававшая себя в Йорк-тауне за испанку, была задержана полицией при попытке продать в салон красоты парфюм "Сладкий звон". Она утверждала, что никогда раньше не видела мистера Дрю и не имеет никакого отношения к фирме Монкёр. Она отказывается рассказывать о своих сообщниках, добавил адвокат. К счастью, при обыске в её записной книжке было найдено несколько имён и адресов. Сейчас их проверяет полиция. Когда Нэнси с отцом вышли в коридор, то столкнулись лицом к лицу с мадам, которую увели в камеру две женщины-полицейские. Увидев девушку, она вдруг остановилась и пристально на неё уставилась. "Это всё ты?" яростно закричала Анна. Ты виновата в том, что меня сюда упекли. Но подожди. Я ещё освобожусь. Подожди. Нэнсин чего не ответил. Из злобно ворчащую женщину увели прочь. "Мадам говорит по-английски без акцента", заметил мистер Дрю. На самом деле, в ней нет ни капли иностранной крови. Она родилась в Нью-Йорке и зовут её Марта Стот. Мисс Е попье ещё не нашли. Нет, но полиция уже нашла на его след. По их данным, он скрывается где-то здесь, но я больше не могу оставаться в Кендлтоне. А завтра мне нужно лететь в Риверхейтс. У нас важное дело в федеральном суде. О, пробормотала Нэнси, не в силах скрыть своего разочарования. Это означает, что мы должны полностью предоставить это дело полиции. Нет, если ты, конечно, не потеряла к нему интерес. Улыбнулся мистер Дрю и подмигнул. «О, папа, ты же знаешь, как много для меня значит разгадка этой тайны. Я надеюсь, Тайрекс с его подельниками по-прежнему здесь». «Я тоже, Нэнси. Нельзя, чтобы о поимке мадам узнали. Мы даже пустили слух, будто бы она вернулась в окрестности Кэндлтона. Уверен, что она работает в паре с Гарри Тайрексом, и он непременно последует за ней. Мне бы хотелось, чтобы ты еще пару дней задержалась в Кэндлтоне, чтобы быть в курсе дела». На следующее утро мистер Дрю ранним рейсом вылетел в Риверхейтс. Едва за ним закрылась дверь, как Нэнси спросила Бэс и Джордж, не согласятся ли они снова пойти с ней на лысый утёс. "Что бы тебе снова стало плохо?" воскликнула Бэс. "Нет уж. Как бы то ни было, я обещала Месяц Чандре, что помогу ей распаковать прибывший вчера сувенир". В конце концов, Нэнси удалось уговорить Джордж па обещал только подъехать к утёсу и держаться подальше от пещеры. Но мне казалось, что ты должна оставаться здесь, чтобы поймать Гари Тайрокса, выдающего себя за мисье Попье и мистера Джеймса, напомнила подруге Джордж. Так и есть. Папа с полицией устроили ловушку, чтобы он вернулся в Кендлтон в поисках мадам, но по их мнению, Тайрокс не выйдет из укрытия до наступления темноты. А пока мне бы хотелось заняться тайной звонящего колокола. И как же ты собираешься это сделать на вершине утёса? Думаю, что между призраком в пещере и исчезновением Магвайров есть какая-то связь. И ещё кое-что. Я много размышляла о том странном сне, приснившемся мне на утёсе. И думаю, что одним из тех маленьких гномов мог быть Грампер, низенький мужичонка, о котором мне рассказывал Амос. «А еще он сказал, что Грампи расшивается где-то возле Кэндлтона. И ты считаешь, что он и есть тот призрак, который живет в пещере со звонящим колоколом и пускает сквозь скалы ядовитые пары?» — воскликнула Бесс. «Серьезно, Нэнси? Думаю, что на этот раз ты слишком далеко зашла в своих фантазиях». «Все может быть», — согласилась юная сыщица. Она не стала продолжать эту тему, но никак не могла выбросить из головы странное происшествие на утёсе. Возможно, ответ кроется в брошенном доме Магвайров, решила она. В любом случае, я попытаюсь отыскать ключ к разгадке. Нэнси вместе с Джордж подъехала к ведущей к утёсу тропинке и припарковалась. Остаток пути до заброшенного дома девушки прошли пешком, всё время оглядываясь по сторонам, чтобы убедиться, Что за ними никто не следит. Похоже, поблизости никого не было. Действительно жутковатое местечко, с беспокойством отметила Джордж, когда они подошли к дому. Нэнси распахнула дверь, всё выглядело точно так, как и раньше. На обеденном столе стояла заплесневелая, путанные паутины еда, а с каждой стороны от него дожидались гостей, покрытые пылью стулья. «Никогда в жизни не видела такой густой паутины», — пробормотала Джордж. Внимание Нэнси привлекла лежащая на мраморном столике Библия. Девушка сдолась с нее пыль и стала медленно переворачивать потрепанные страницы, пока не дошла до семейных записей о рождении и смерти. «Именно это я и надеялась найти», — воскликнула она и указала на какую-то выведенную чернилами надпись. Здесь есть запись о браке Эми. Боже. Что там ещё, Нэнси? Эми вышла замуж за человека по имени Фердинанд Слокум. А Слокум это фамилия партнёра отеля в Рыбацкой бухте. Но Слокум довольно распространённая фамилия. Это может быть совершенно другой человек. Верно, согласилась Нэнси. Давай посмотрим, что ещё можно найти. Остальные записи Не представляли для Нэнси никакого интереса. Но среди страниц Библии она нашла письмо Эйми родителям. Очевидно, оно было отправлено 2 года назад, вскоре после её побега из дома. В письме блудная дочь неуважительно отзывалась о своём отце с матерью, мотивируя это тем, что они сильно отстали от жизни. Может, я и не люблю Ферди, небрежно писала она. Но он видный управляющий гостиницы И нам будет очень весело вместе. Ферди светский человек. Он крупный бизнесмен, не то что Кендлтонские мальчишки, которые только и думают, что о море. Я вам ещё напишу, когда мы с Ферди поселимся в собственном отеле. Готову поспорить, что отель лучше, чем в рыбацкой бухте. Они не видели, заявил Джордж. Эта записка объясняет кое-что, что сбивало меня с толку, радостно сказала Нэнси. Джордж Кусочки нашей головоломки начинают вставать на свои места. Нашла ещё что-нибудь интересное? спросила Джордж. Да, тут кое-что есть. Мгновением позже крикнула Нэнси. Однако Джордж её не услышала, потому что сама обнаружила нечто важное. Нэнси, взгляни на эту паутину, воскликнула Анна. Она ни за что не держится. Хочешь сказать, что она просто лежит? Нэнси подошла к столу, чтобы посмотреть. Ты права. Кто ты использует этот котедж как укрытие? Но зачем кому-то прилагать столько усилий, чтобы этот дом выглядел жутким и заброшенным? спросила Джордж. Мы должны вызвать полицию. Согласна с тобой. тихо проговорила Нэнси и наклонилась, чтобы поднять с пола разорванный лист бумаги. А это что такое? спросила её подруга. Украденные салсандье с записками мистера Хендрика, ответила Нэнси. Джордж направилась было в другой конец комнаты, чтобы взглянуть на записку. Но не успела она сделать и шаг, как откуда-то из-за спины раздался бесстрастный мужской голос. Не двигайтесь сёбе. Поднимите руки и марш вперёд. Нэнси не обернулась, медленно подняв руки, Она увидела в пыльном настенном зеркале отражение темноволосого мужчины, отдавшего приказ. Это был низкорослый человек, похожий на гнома. Она сразу же узнала в нём посетителя чайной Салсанди, одного из героев из её сна. "Пошевеливайтесь и даже не пытайтесь повернуться", рявкнул он. Возможно, у мужчины было оружие, но в зеркале Нэнси его не увидела. Она решила рискнуть. Резко развернувшись, девушка замахнулась рукой прямо ему в лицо, от чего он потерял равновесие. Нэнси толкнула мужчину, и он упал, и из руки у него выпала подзорная труба. Обе девушки тут же воспользовались своим преимуществом. Джордж навалилась на него сверху и схватила за руки. Нэнси тем временем его обыскала, но оружия не нашла. Зачем была она спугать? сердито спросила Джордж. «Вы хозяин этого дома?» «Нет, но вы не имеете права здесь находиться». «А вы имеете?» — спросила Нэнси. «Да!» — неожиданно ответил он. «Тогда, может, объясните кое-что?» — продолжила Нэнси. «Кто положил в тарелки заплесневелую еду и накрыл их паутиной, чтобы дом казался заброшенным?» На лице мужчина отразился испуг, но он ничего не ответил. «Вы грампер! А где же ваш напарник?» Нет, я не грампер, но больше вы ничего не узнаете. Это вы унесли меня со скалы, бросила ему Нэнси. Вы со своим товарищем усыпили меня газом, просачивающимся сквозь расщелины скал. Пусти меня, отчаянно воскликнул Каратышка. Ты сломаешь мне рёбра. Девушки связали мужчине лодыжки ремнём Джордж, а затем ослабили хватку. Они ототащили его к стене, а сами встали между ним и входной дверью. «Вы не ответили на мой вопрос», — напомнил он Нэнси пленнику, когда его бегающий взгляд заметался по комнате. Пленник пробормотал что-то неразборчивое. Он прислонился к стене, убрав руки за спину. Внезапно откуда-то издалека, словно глубоко из-под дома, донёсся звук гонга. Нэнси замерла. По лицу коротышки расползлась сардоническая улыбка. «Это был сигнал». Тут же поняла Нэнси, заметив его довольное выражение лица. «У него где-то здесь сообщник». Помнив, что в чайной Салсенде этот человек все время покупал еду на вынос для своей жены, Нэнси решила, что она и есть его сообщник. А может, никакой жены и не было, а еда на самом деле предназначалась другому мужчине. «Возможно, он носил еду второму гному, которого я видела во сне», — рассуждала она. «Держу пари, что для грампера. Если он где-то поблизости, нам с Джордж лучше быть на чеку». Нэнси не сомневалась, что этот коротышка ухитрился дать предупреждающий сигнал гонга, нажав на кнопку или потянув за спрятанный шнур. В любой момент его сообщник может прийти ему на помощь. За спиной Нэнси скрипнули петли наружной двери. Девушка испуганно обернулась. У самого входа маячила тёмная фигура. Нэнси с облегчением рассмеялась. Там стоял Нет Никерсон. Привет, Нэнси, Джордж. Девочки у вас всё в порядке? с тревогой спросил он. "Без, сказала мне, что вы поехали сюда?" Я боялся. Он замолчал и уставился на их пленника. "Кто?" Нэнси вкратце рассказала ему о том, что произошло, но не успела она договорить. Как вмешался Сергей ты коротышка. Это неправда. Вы не отвезёте меня в полицию, закричал он. Я из этого дома не выйду. Мужчина кинулся на них с кулаками, но потерял равновесие. Когда он упал, Нэнси сказала: "Нет. Сможешь один отвезти этого человека в полицию? Без проблем. Тогда сделай это как можно скорее и сразу же возвращайся. Мы с Джорджем останемся здесь. Я должна выяснить, что это за место." Неду не дони хотелось оставлять девушек. Не волнуйся, сказала Нэнси. Если бы у него был сообщник, то он услышал бы гонг, и уже давным-давно был бы здесь. Наверное, ты права, ответил Нэт. Он согласился отвезти пленников к Эндлтону и немедленно вернуться. Я мигом, пообещал он. Только без меня не рискуйте понапрасну. Нэт связал пленнику руки, развязал ноги и приказал идти к машине. У того не оставалось выбора, поскольку Нед подталкивал его сзади. Когда девушки остались одни, Джордж стало не по себе. После ухода Неда она нервно огляделась по сторонам. "Этот гонг", прошептала она Нэнси. "Как думаешь, а не означает ли это, что здесь есть кто-то ещё? Может, в подвале?" "Уверена, что наш пленник на это и надеялся", сказал он Эть. "Посмотрим". Получится ли у нас выяснить, как ему удалось дать сигнал? Она начала тщательно осматривать стену, недалеко от места, где висели рыболовные сети Юннае Сыщица, обнаружила тонкий шнур, небольшими зинцы. Когда она за него потянула, вдалике прозвучал гонг. Вот как он это сделал, воскликнула Нэнси. Но где этот гонг? У него такой глухой звук, будто он доносится из-под земли. По-видимому, в доме не было подвала, поскольку девушки не смогли найти ни ступеньек, ни ведущего вниз прохода. Похоже, единственной дверью была та, через которую они вошли. Нэнсио задаченно размышляла, как каратышка проник в дом. О, точно, не через наружную дверь. Девушка вспомнила, как внезапно он появился и его резкий приказ: "Марш вперёд". Но ведь идти вперёд означало бы врезаться в стену. Подумала Анна: или в эти рыболовные сети. Нэнси задумчиво посмотрела на стену, практически полностью увешанную старыми верёвочными сетями, на которых всё ещё висели засохшие водоросли. Повинуясь какому-то внезапному порыву, она сорвала со стены часть сетей. Что ты делаешь? с любопытством спросил Джордж. Смотри. Теперь, когда сети не было, в стене виднелась дверь. Джордж изумленно уставилась на нее. «Должно быть, в доме имеется секретная комната или ход», — прошептала она. «Мы нашли потайную дверь». Ничего не ответив, Нэнси осторожно повернула ручку, дверь оказалась не заперта и медленно открылась. Каменные ступеньки вели вниз в кромешную тьму.